Девятое. Доктор Джеффри Браун практически бегом промчался по кампусу Принстона и торопливо поднялся по ступенькам на Саухолла, в котором располагалась администрация. Занимая должность директора отдела рукописей библиотеки Файерстоуна, он даже не помнил, когда в последний раз был в кабинете президента. Но еще ни разу его не вызывали на встречу, названную «Срочной», Его работа никогда не была связана со срочностью. Его встретила секретарша, которая тут же проводила в кабинет президента Карлайла, который тоже ждал, нервно расхаживая. Доктор Браун быстро познакомился с юристом университета Ричардом Фарли и Томасом Кендриком. Атмосфера в кабинете была пронизана напряжением. Карлай предложил всем занять места за небольшим столом для переговоров и обратился к Брауну. «Извините за срочность, но у нас есть нечто, требующее проверки. Вчера в Париже мистеру Кендрику передали один лист бумаги, который якобы является первой страницей третьей главы оригинальной рукописи Скотта Феджеральда «Великий Гэтсби». «Взгляните». Он открыл папку. Браун, задыхаясь, посмотрел на страницу, осторожно коснулся верхнего правого угла и закрыл лицо руками».